Глава 37. Нападение на город. Жители города Луна со страхом прислушиваются к тревожным звукам. Дозорные на сторожевых башнях изо всех сил бьют колотушками в чугунные била. В соборе на площади святого Павла ударили в колокола. Звуки эти могут означать только одно. У стен города появился враг. Но что это за враг? Откуда он взялся? Даже самые старые и мудрые теряются в догадках. Горожане бросают привычные дела. Ремесленники оставляют гончарный круг или сапожную колодку. Аристократы прерывают приятную беседу за прохладительными напитками. Все устремляются на улицу. На одном из холмов стоит княжеский дворец. Это самое великолепное здание в городе. Сложен дворец из лунного камня, который добывают в окрестностях. Князь, совсем еще юнец, чуть жив после бессонной разгульной ночи. Лицо его бледно, голова гудит, как колокол. Перед ним огромная мраморная ванна, наполненная горячей водой. Сейчас он влезет в нее и немного полежит, Ему всегда становится легче от горячей воды. Однако на этот раз горячая вода что-то не помогает. Напротив, гудение в голове становится все невыносимее. Наконец, князь догадывается, что это гудит набат. Кое-как вытеревшись, он поспешно одевается, припоясывается мечом и, вскочив на коня, скачет в штаб гарнизона. В городском соборе уже началась неурочная служба. Епископ возносит Господу молитвы об избавлении города от неведомых язычников. Храм полон молящихся, главным образом женщин и стариков. В такие часы место истинно благочестивого мужчины не в церкви. С городских стен и холмов взору открывается широкое устье, переходящее в простор залива. По сверкающей глади движутся несколько десятков кораблей. Человеку с острым зрением видно, что на носу у каждого из них возвышается голова на длинной шее, а на корме — хвост. Мерно шевелятся ряды длинных весел. Кажется, будто приближается стадо чудовищных сороконожек. Городские фонтаны журчат по-прежнему. В садах громко щебечут птицы. Но никто уже не слышит этих звуков, еще недавно доставлявших столько удовольствия людям — у которых был досуг их слушать. Воины гарнизона спешат проверить оружие и доспехи, тащат на стены метательные орудия и камни. Все горожане, способные носить оружие, отныне составляют ополчение. Каждый отправляется к месту сбора того отряда, к которому он приписан. Городские ворота пока еще отворены. В них вливается толпа перепуганных насмерть жителей предместий, которым нападение врагов грозит бедой в первую очередь. Жители гонят скот и подталкивают повозки, нагруженные скарбом. Истошное мычание коров и жалобное блеяние коз сливаются с плачем детей и рыданиями женщин. Но вот ворота затворены, мосты, перекинутые через ров, убраны, город замирает в напряженном ожидании. Викинги пытаются взять город с налету, однако вынуждены отступить с большими потерями. Начинается осада. Она длится несколько дней, не принося осаждающим никакого успеха. Викинги раз за разом храбро бросаются на приступ, но каждый их приступ бывает отбит, и они откатываются назад, потеряв много людей. Жители города отчаянно защищаются. Они засыпают нападающих градом стрел, дротиков и камней. Самое страшное — это камни. От камня, брошенного сверху, не спасает ни шлем, ни панцирь. А камней в этом городе, как видно, неиссякаемый запас. Да и не мудрено, у них ведь все постройки каменные, в случае чего можно начать разбирать дома. Если какому-нибудь ловкачу удается все же забраться по лестнице на крепостную стену, на него с такой яростью кидаются защитники города, что воин, каким бы доблестным он ни был, в конце концов погибает. Горожане и во время затишья не оставляют викингов в покое. На стенах города установлены метательные орудия, которые довольно далеко мечут большие камни. После того, как горожанам удалось разбить у викингов несколько кораблей, пришлось отвести корабли подальше от города. Викинги пробуют взобраться на стены ночью, под прикрытием темноты. Но заслышав шум, защитники города бросают со стен горящую просмоленную ветошь и, осветив таким образом поле сражения, берутся за камни. В расчеты Хастинга не входит долгая осада. Подобное занятие не для викингов. Но как быть? Неужто так и уйти ни с чем, оставив вечный город неразоренным, не совершив главного подвига жизни? Хастинг велит оставить город в покое, чтобы бранный шум не мешал ему думать, и погружается в размышления. По прошествии нескольких дней удачливого морского конунга осеняет дерзкая мысль.